Март 11. Друг мой, подъемы и падения духа по закону чередования волн неизбежны, но не должны они быть глубже предшествовавшего пролая сознания, ибо тогда спиралей не будет, а будет лишь спираль плоская, либо нисходящая. Убирать себя надо из внешнего окружения, когда оно становится тесным. Много есть сфер помимо него, куда можно устремлять сознание. Не закрыт и мир тонкий, и можно помыслить, что принесем туда, когда перейдена будет последняя грань. То, чем живем здесь, и что лелеем и любим, и к чему склонность имеем, будет иметь и там, но обостренный очень. Так что полезно подумать о том, где он, груз тяжкий, Отемняющий сознание и решающий достижения. Если упор на мысль, то мыслью и обусловливается будущее ваше надземным. А уровень, окраска и характер мысли и, главное, течение ее устанавливаются здесь, на земле, в условиях плотных. Контроль необходим. Зачем же прорывать в пространстве каналы, ведущие в низшие сферы? Если... Просмотреть мышление за день. Легко увидеть, что именно не соответствует избранному пути, ведущему к владыке. Зачем же обманывать самого себя и воображать, что путь тьмы ведет к свету? Мыслями каждого дня устилается тропа, ведущая в жизнь или смерть. И можно легко определить, чему были созвучны мысли ушедшего дня и куда устремляли они дух. Так... Остается незыблемым утверждение, что мысль ведет человека, и то, что посеешь, то и пожнешь на мысленной ниве в надземном, где мыслью определяется все».